Тысячи лет людей угнетало, а некоторых угнетает и теперь, представление о вселенной как о марионетке, нити которой в руках невидимого и непостижимого бога или богов. А потом, 2.500 лет назад в Ионии произошло славное пробуждение. На самом себе и в других близлежащих греческих колониях, выросших на островах и в бухтах оживлённой восточной части Эгейского моря, вдруг появились люди, которые верили, что всё на свете состоит из атомов, что человеческие существа и иные животные произошли от других, более простых форм жизни, что болезни вызываются не демонами и богами, что земля всего лишь планета, движущаяся вокруг солнца, и что звёзды находятся очень-очень далеко. В избежании недоразумений надо заметить, что Иония располагалась не в Иониском море, она была названа так колонистами с побережья Иониского моря. Эта революция породила космос и хаос. Сперва греки верили в изначальный хаос, что перекликается с тем стихом книги Бытия, где сказано, что земля была безвидна. Книга Бытия, глава 1, стих 2. В оригинале цитируется английский текст Библии, где употреблено словосочетание without form, без формы. Хаос создал богиню по имени Ночь и соединился с ней, а их потомки дали жизнь всем богам и людям. Мир, сотворённый из хаоса, идеально согласовался с греческой верой в непредсказуемую природу, управляемую капризными богами. Однако в VI веке до нашей эры в Ионии сформировалась новая концепция, одна из величайших идей человечества. Вселенная познаваема, утверждали древние ионийцы, поскольку обнаруживает внутренний порядок. В природе есть закономерности, позволяющие раскрыть её секреты. Природа не является совершенно непредсказуемой. есть правила, которым даже она должна подчиняться. Этот замечательный упорядоченный характер вселенной получил название космос. Но почему именно в Ионии? Почему среди этих непритязательных пасторальных пейзажей на этих далёких островах и побережьях Восточного Средиземноморья? Почему не в великих городах Индии или Египта, не в Вавилоне, Китае или Центральной Америке? Китай имел тысячелетнюю астрономическую традицию, Здесь изобрели бумагу, печатный станок, ракеты, часы, шёлк, фарфор и методы навигации в открытом море. Некоторые историки утверждают, что это было всё же слишком традиционалистское общество, активно сопротивлявшееся нововведениям. Почему не Индия, невероятно богатая, приуспевшая в математике культуры? Потому, отвечает кое-кто из историков, Что она была зачуровна идеей вечной вселенной, обречённой без конца повторять циклы смерти и перерождения душ и миров, где не может произойти ничего принципиально нового. Почему не Мая или Астеке, достигшие значительных успехов в астрономии, и подобно жителям Индии тоже, заворожённые большими числами. Потому заявляет ряд историков, что эти народы были лишены способностей или мотивов к созданию механических изобретений. Мая и Ацтеки И колесота -то применяли только в детских игрушках. Пионецы имели целый ряд преимуществ. Иония царство островов. Изоляция, даже неполная, способствует разнообразию. Множество несхожих между собой островов выработало многообразие политических систем. Не было единой силы, которая могла бы установить социальное и интеллектуальное единообразие на всех островах. Стали возможны свободные исследования. Поддержание суеверий не считалось политической необходимостью. В отличие от многих других культур, ионицы находились на перекрёстке цивилизаций, а не в одном из центров. В Ионии финикийский алфавит был впервые адаптирован для греческого языка, что сделало возможным широкое распространение грамотности. Письмо больше не было монополией жрецов и переписчиков. Идеи многих людей стали доступны для рассмотрения и обсуждения. Политическая власть находилась в руках торговцев, активно содействовавших развитию техники, от которой зависело их процветание. Именно в восточном Средиземноморье африканские, азиатские и европейские цивилизации, в том числе великие культуры Египта и Месопотамии, встречались и перекрёстно опыляли друг друга в энергичном и изощрённом противостоянии предубеждений, языков, идей и богов. Как быть, если сталкиваешься с тем, что сразу несколько разных богов? претендуют на одну и ту же территорию. Вавилонский Мардук и греческий Зевс оба считались повелителями неба и царями богов. Вы можете подумать, что Мардук и Зевс суть одно и то же божество. Однако, несходство их атрибутов способно также натолкнуть вас на мысль, что один из них был выдуман жрецами. Но если один выдуман, то почему не оба? Так родилась великая идея о сознании того, что есть путь познания мира вне гипотеза боги. Что существует принципы силы, законы природы, благодаря которым мир можно понять, не приписывая каждое падение воробья прямому вмешательству Зевса. Китай, Индия и Центральная Америка, я думаю, тоже пришли бы к науке, будь у них немного больше времени. Культуры не развиваются в едином ритме, не идут в ногу. Они появляются в разное время и прогрессируют в разном темпе. Научное мировоззрение работает так хорошо, объясняет так много и настолько созвучно с наиболее развитой частью нашего мозга, что со временем я полагаю, практически любая культура земли, предоставленная самой себе, пришла бы к науке. Одной из культур суждено было вырваться вперёд. Так случилось, что Иония стала тем местом, где впервые появилась наука. Эта великая революция человеческого мышления началась между 600 и 400 годами до нашей эры. Ключом к перевороту послужил ремесленный труд. Многие блестящие ионийские мыслители были сыновьями мореплавателей, крестьян и ткачей. Они привыкли работать руками, в отличие от жрецов и песцов других наций, выросших в роскоши. Они отвергали предубеждения и творили чудеса. Во многих случаях у нас есть только отрывочные или позднейшие описания того, что происходило. Метафоры, которые были тогда в ходу, могут запутать нас. Почти наверняка, несколько столетий спустя предпринимались сознательные усилия, чтобы скрыть новые знания. Главными фигурами в этой революции были люди с греческими именами, большей частью неизвестные нам сегодня, но ставшие истинными пионерами нашей цивилизации и нашего гуманизма. Первым иониским учёным был Фалес из Милета, города в Малой Азии, на противоположном берегу узкого пролива, отделяющего Самос от материка. Он путешествовал в Египет и был посвящён в знания Вавилона. Говорят, что Фалес предсказал солнечные затмения. Он знал, как измерить высоту пирамиды по длине её тени и высоте солнца над горизонтом, метод, применяемый сегодня для определения высоты гор на Луне. Фалес первым стал доказывать геометрические теоремы, подобные тем, что три века спустя систематизировал Евклид. Например, утверждение о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника. Ясно прослеживается непрерывность мыслительной работы от Фалеса к Евклиду, а затем к Исааку Ньютону, который в 1663 году купил на Торбриджской ярмарке Начала Евклида. Событие ускорившее появление современной науки и технологии. Валес пытался объяснить мир, не ссылаясь на вмешательство богов. Вслед за вавилонянами он считал, что весь мир состоит из воды. Чтобы объяснить существование суши, в Вавилоне добавляли, что Мардук расстелил на воде ковёр и выбивает из него пыль. Ряд свидетельств говорит о том, что ранние шумерские космогонические мифы содержали в основном естественные объяснения, которые позднее, около 1000 года до нашей эры, были систематизированы в поэме Энума Элиш. Когда ввышене первые слова поэмы. Однако затем на место природы заступили боги, а мифы подменили космогонию теогонией. Энума Элиш напоминает сказания японцев и айнов, в которых космос, первоначально заполненный грязью, от удара птичьих крыл разделился на сушу и воду. Космогоническое предание народа Фиджи говорит: Ракамауту создал землю. Он вычерпывал её, однако, огромными горстями и складывал грудами здесь и там. Так появились острова Фиджи. Отделение земли от воды довольно естественная идея для островных народов, занимающихся мореплаванием. Фалес тоже придерживался подобных взглядов, но, как выразился Бенджамин Фарингтон, оставил в стороне Мардука. Да, изначально всё было водой, но земля образовалась из океана благодаря естественному процессу, подобному полагал Фалес, за Елению, которую ему довелось наблюдать в дельте Нила. Он считал воду первоосновой всей материи. Как сегодня мы видим эту первооснову в электронах, протонах и нейтронах или в кварках. Правильны или нет были выводы Фалеса, не столь важны в сравнении с другим его уму заключением: мир не был создан богами, но является продуктом взаимодействующих в природе материальных сил. Из Вавилона и Египта Фалес привёз семена новых наук: астрономии и геометрии. наук, которые пустили побеги и выросли на плодородной и аониской почве. Мы очень мало знаем о жизни Фалеса, но сохранилась история, рассказанная Аристотелем в его политике. Фалеса попрекали бедностью, утверждая, будто занятия философией никакой выгоды не приносят. Рассказывают, он предвидел основания астрономических данных богатый урожай оливок, Ещё до истечения зимы Роздвал за датакемявшиюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобойен в Милете и на Хиосе, за контрактавы афёх дёшево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, и сразу многим одновременно потребовались маслобойни. Он отдавал маслобойни на откуп на желательных ему условиях и собрав много денег, доказал, что философом при желании легко разбогатеть. Но не это является предметом их стремлений. Фалес был также известен как мудрый политик, убедивший милетцев отказаться от союза с Крезом, царем Лидии, но безуспешно призывавший островные государства Ионии объединиться, чтобы противостоять лидийцам. Анаксимандр, друг и поддружиник Фалеса, был одним из первых известных нам людей, кто занимался экспериментированием, изучая движение тени, отбрасываемой вертикальной палкой. Он точно определил продолжительность года и сезонов. Веками люди использовали палку, чтобы бить и пронзать друг друга. А낙симандр применил её для измерения времени. Он первым в Греции построил солнечные часы, создал карту известного мира и небесный глобус с нанесённым на него рисунком созвездий. Он считал, что солнце, луна и звёзды это огонь, видимый сквозь перемещающиеся отверстия в небесном своде. Идея, возможно, зародившаяся куда раньше. Анаксимандр полагал, и это стоит отметить особо, что земля не подвешена к небу и не поддерживается им, но сама по себе находится в центре вселенной, поскольку она равноудалена от всех точек небесной сферы, то нет сил, способных сдвинуть её. Мы рождаемся столь беспомощными, говорил он, что если бы первые человеческие детёныши были брошены в мир и оставлены на произвол судьбы, они бы немедленно умерли. Из этого Аниксимандр сделал вывод, что человеческие существа произошли от других животных, более сильных от рождения. Он предполагал, что жизнь спонтанно зарождается в грязи, и что первыми живыми существами были рыбы, покрытые шипами. Потом эти рыбы в конце концов покинули воду и вышли на сушу, где развились в животных, превращаясь из одной формы в другую. Он верил в существование бесконечного числа миров, сплошь населённых и проходящих через циклы распада и возрождения. Однако, как с сожалением отмечает святой Августин, он не больше, чем фолес, связывал причину всех этих непрестанных изменений с деятельностью божественного разума. Примерно в 540 году до нашей эры на острове Самос к власти пришёл тиран по имени Поликрат. Начинал он с торговли провизией, а потом занялся морским разбоем. Поликрат был щедрым покровителем искусств, наук и инженерного дела, но он угнетал свой народ, развязал войну с соседями и справедливо опасался вторжения. Поэтому он окружил свою столицу массивной стеной протяжённостью около 6 км, которая сохранилась до наших дней. Чтобы через эти укрепления доставлять воду из далёкого родника, он приказал построить подземный ход. Ход этот, длиной около 1 км, пронизал гору насквозь. Комнатиосы, прорубавшие его с двух сторон, встретились почти точно посередине. Строительство заняло около 15 лет и стало свидетельством высокого инженерного искусства тех дней и показателем необычайной практической сме]])) ионицев. Но у этого предприятия была и другая, зловещая сторона. Частичный подземный ход был проложен за кованными в цепи рабами, которых захватывали пиратские корабли Поликрата. Это было время Феодора, выдающегося инженера своего века, которому греки приписывают изобретение ключа, линейки, плотничего угольника, уровня, токарной обработки, бронзового литья и центрального отопления. Почему этому человеку не поставлен памятник? Те, кто размышлял о законах природы, часто беседовали с инженерами и изобретателями. Нередко это были одни и те же люди. Теоретики и практики в одном лице. В это же время на соседнем острове Кос Гиппократ закладывал основы своей прославленной медицинской традиции, о которой в наши дни помнят в основном благодаря знаменитой врачебной клятве. Это была практичная и эффективная школа врачевания, основанная по утверждению её создателя на знаниях, которые в то время играли роль физики и химии, и на астрологии, которая в ту эпоху повсеместно признавалась наукой. Вот ципичная выдержка из Гиппократа. Также следует берегаться от восходящих звёзд, особенно от собачьей звезды Сириуса, Арктур, а также от заходящих Плеяд. Но она также опиралась и на собственную теорию. В книге О древней медицине Гиппократ пишет: "Люди считают эпилепсию божественной в основном потому, что не понимают её. Но если называть божественным всё, чего не понимаешь, божественному не будет конца". примерно тогда же, и арийское влияние распространилось на территорию материковой Греции, Италии и Сицилии. Было время, когда почти никто не верил в существование воздуха. Конечно, люди знали о дыхании и считали ветер дыханием богов. Однако представление о воздухе как о неподвижном, материальном, но невидимом веществе выходило за пределы воображения. Первый описанный эксперимент с воздухом был выполнен Эмпедоклом, Эксперимент проводился с целью подтвердить совершенно неверную теорию циркуляции крови. Однако сама идея постановки опытов для исследования природы была важным нововведением. Пик его деятельности пришёлся примерно на 450 год до нашей эры. Если верить некоторым источникам, он считал себя богом. Возможно, он просто был настолько умён, что богом его считали другие. Он полагал, что свет движется очень быстро, но не с бесконечной скоростью. он учил, что когда-то на Земле обитало гораздо больше разновидностей живых существ, но многие их виды оказались должны быть неспособны продолжить свой род, ибо каждому из существующих видов защитой опорой служили особые навыки или смелость, или скорость, изначально присущие им. Это и попытка объяснить великолепную адаптацию организмов к среде их существования, Эмпедокл, подобно Анаксимандру, и Демокриту, слушай далее. отчётливо предвосхитил некоторые аспекты великой дарвиновской идеи об эволюции под действием естественного отбора. Эмпедокл использовал в своём эксперименте приспособление, служившее кухонным черпаком, которым люди пользовались уже многие века, так называемую клипсидру или водяного воро. Медная сфера с открытым горлышком при погружении в воду наполнялась через маленькие дырочки в нижней части. Если просто вынуть её из воды, вода сразу польётся через отверстие, как из душа. Однако, если плотно закрыть горлышко большим пальцем, вода останется внутри сферы, пока вы не откроете отверстие. Попытайся наполнить клипсидру при закрытом горлышке, и из этого ничего не получится. Какая-то материальная субстанция должна выйти, чтобы освободить место в воде. Мы не можем увидеть данную субстанцию. Что бы это могло быть? Воздух и ничего более утверждал импедокл. Вещь, которую мы не в состоянии увидеть, способна оказывать давление и препятствует моему желанию наполниться сут водой. Если я по глупости оставлю палец на горлышке. Эмпедокл открыл невидимое. Воздух, думал он, должен быть веществом настолько разреженным, что его невозможно увидеть. Говорят, Эмпедокл погиб, бросившись в экстатическом порыве в горячую лаву на вершине великого вулкана Этна. Но мне иногда кажется, что он просто оступился во время смелой попытки положить начало наблюдательной геофизике. Новое веяние, слабый намёк на существование атомов, был подхвачен и развит человеком по имени Демокрит, родом из Ионийской колонии Абдеры на севере Греции. Абдера служила неистощимым поводом для шуток. В 430 году до нашей эры истории о жителях Абдеры неизменно вызывали приступы хохота. Она была о чём-то вроде Бруклина в наше время. Для Демокрита смысл жизни состоял в том, чтобы наслаждаться и постигать новое. Постижение и наслаждение были для него одним и тем же. Он говорил, что жизнь без праздников это всё равно что долгая дорога без заезжевого двора. Хотя Демокрит и прибыл из Абдеры, он был далеко не смешон. Он верил, что из диффузной материи в пространстве спонтанно формируется множество миров, которые эволюционируют, а потом распадаются. В то время, когда никто не знал о существовании ударных кратеров, Демокрит размышлял о том, что миры могут случайно столкнуться. Он верил, что некоторые миры в одиночестве блуждают в темноте космоса, тогда как другие сопровождаются несколькими солнцами и лунами. Что некоторые миры обитаемы, а другие лишены растений, животных и даже воды. Что простейшие формы жизни появились из первобытных болот. Демокрит учил, что восприятие, например, суждение о том, что я сейчас держу в руке карандаш, является в чистом виде физическим и механическим процессом. Что мышление и чувства это свойство материи, организованной достаточно тонким и сложным образом, и они никак не связаны с духом, вселяемым в материю богами. Демокрит придумал слово атом, которое в переводе с греческого буквально означает неделимый. Атомы это предельные частицы материи, которые никогда не могут быть разделены на меньшие части. Всё сущее, говорил Демокрит, представляет собой прихотливо соединённые группы атомов. Даже мы сами, ничего не существует, заявлял он, кроме атомов и пустоты. Когда мы разрезаем яблоко, рассуждал Демокрит, нож должен пройти сквозь пустое пространство между атомами. Не будь пустот, нож встретился бы с непробиваемыми атомами. И яблоко не удалось бы разрезать. Допустим, что мы вырезали из конуса тонкий слой и определили площади двух получившихся сечений. Будут ли эти площади равны? Нет, отвечает Демокрит. Наклон образующих конуса приводит к тому, что площадь одного из сечений немного меньше, чем другого. Если бы обе площади были в точности равны, мы имели бы дело с цилиндром, а не с конусом. Скольбы острым ножом мы не пользовались, площади срезов на двух кусках не будут равны. Почему? Потому что в очень мелком масштабе выявляется неустранимая шероховатость материи. Эту мелкомасштабную шероховатость Демокрит соотносит с миром атомов. Его аргументы отличаются от тех, что мы используем сегодня, но они тонки и изящны и получены из наблюдения за повседневной жизнью. А в своей основе сделанные Демокритом выводы совершенно верны. А вот другая задача, связанная с предыдущей. Демокрит придумал способ вычисления объёма конуса или пирамиды как совокупности очень большого числа чрезвычайно тонких пластин, размеры которых постепенно уменьшаются от основания к вершине. Тем самым он поставил задачу, которая в математике относится к теории пределов. Он уже стучался в двери дифференциального и интегрального исчисления. этого фундаментального инструмента познания, который, насколько мы можем судить по письменным источникам, не был открыт до Исаака Ньютона. Возможно, если бы работы Демокрита не были практически полностью уничтожены, это исчисление уже существовало бы к началу христианской эры. К границам этих исчислений впоследствии подбирались также Евдокс и Архимед. Томас Райт в 1750 году поражался тому, что Демокрит считал Млечный Путь состоящим в основном из неразличимых звёзд. Можно сказать, что задолго до того, как астрономия извлекла выгоду из прогресса оптической науки, он мысленным взором заглянул так далеко в бесконечность, как это удавалось лишь наиболее талантливым астрономам в гораздо более благоприятные времена. Разум Демокрита поднялся выше молока Геры, выше хребта ночи. В обыденной жизни Демокрит, похоже, был чудаком. Женщины, дети и плотская любовь доставляли ему одни неудобства, отчасти потому, что отнимали время от размышлений. Однако он ценил дружбу, считал веселье целью жизни и посвятил большое философское исследование истокам и природе благодушия. Он специально отправился в Афины, чтобы посетить Сократа, но оказался слишком робок, чтобы представиться. Он был близким другом Гиппократа, восхищался красотой и совершенством физического мира, предполагал, что бедность при демократии предпочтительнее богатства при тирании. Господствовавшие в его время религии он считал злом и был уверен, что ни бессмертных душ, ни бессмертных богов не существует. Нет ничего, кроме атомов и пустоты. Нет никаких свидетельств, чтобы Демокрит подвергался гонениям за свои взгляды. Он как-никак был из Абдеры. И всё же в его время короткой традиции терпимого отношения к не общепринятым воззрениям начала расшатываться и рушиться. Людей стали наказывать за необычные идеи. Ныне портрет Димакрита украшает греческую банкноту достоинством 100 драхм. После того, как 1 января 2002 года в оборот были введены наличные евро, греческие драхмы вышли из употребления. Однако его озарения замалчивались и мало повлияли на ход истории. мистики начинали брать верх. Около 450 года до нашей эры к вершине жизненного пути подошёл поселившийся в Афинах иониский экспериментатор Анаксагор. Богатый человек, он равнодушно относился к своему достатку, но был страстно влюблён в науку. Когда его спрашивали, в чём смысл жизни, он отвечал в том, чтобы исследовать солнце, луну и небо. Ответ истинного астронома А낙сагор проделал эксперимент, в котором показал, что одна капля белой жидкости, например, сливок, не способна заметно осветлить содержимое большого кувшина с тёмной жидкостью, например, с вином. Отсюда он заключил, что должны существовать такие тонкие различия, которые непосредственно недоступны для нашего восприятия, но могут быть выявлены экспериментально. А낙сагор был далеко не столь радикален, как Демокрит. Оба они являлись убеждёнными материалистами. Не в том смысле, что высоко ценили богатство, но в том, что считали материю единственным началом нашего мира. Саган делает эту оговорку, поскольку в обыденном английском языке слово materialist в первую очередь означает меркантильного человека, или лишь во вторую воспринимается как характеристика философских взглядов. Анаксагор верил в особую разумную субстанцию и не верил в существование атомов. Он полагал, что мы, люди, у меня и других животных благодаря нашим рукам. Очень ионийская идея. Он был первым, кто со всей определённостью заявил, что луна светит отражённым светом и разработал теорию смены лунных фаз. Это учение посчитали настолько опасным, что манускрипты передавались из рук в руки тайно, как некий афинский самоздат. Саган использует тут транслитерацию русского слова самоздат. который во второй половине 1970-х получил хождение в западной литературе. Из толкование лунных фаз и затмений через изменение геометрического взаимного расположения Земли, Луны и самосветящегося Солнца шло вразрез с тщательно берегавшимися предрассудками того времени. Два поколения спустя Аристотель ограничился тем, что пояснил: смена фаз и затмения происходит потому, что они присущи природе Луны. Простое жонглирование словами, объяснение, которое ничего не объясняет. Аристотель высказывался о Луне заметно более определённо и аргументированно. Луна, как доказывает визуальное наблюдение, широкообразна. Иначе, пребывая и убывая, она не была бы по большей части серповидной или выпуклой со всех сторон, и лишь однажды имеющей форму полукруга. То же самое доказывает астрономия. Не будь Луна широкообразной, затмение Солнца не были бы серповидными. В то же время доминировало представление, будто солнце и луна это боги. А낙согор стоял на том, что солнце и звёзды раскалённые камни. Мы не чувствуем тепла от звёзд, потому что они слишком далеки. Он также полагал, что на Луне есть горы, верно, и живые существа. Ошибка. Он держался того взгляда, что солнце огромно, возможно, больше Пелопоннесса, южной третьей Греции. Его критики находили, что эта оценка непомерно завышена и абсурдна. В Афины А낙согор привёз Перикл, человек, стоявший у кормила власти, когда город достиг наивысшей славы, но также и тот, кто развязал Пелопоннесскую войну, разрушившую афинскую демократию. Перикл наслаждался философией и наукой, и А낙согор был одним из его главных доверенных лиц. Некоторые считают, что благодаря этой роли Анаксагор существенно способствовал возвышению Афин. Но перекрёла возникли политические проблемы. Он был слишком могущественен, чтобы на него нападали прямо, поэтому враги накидывались на тех, кто был близок ему. Анаксагора заключили в тюрьму по обвинению в религиозном преступлении безбожие, поскольку он считал, что луна это территория, состоящая из обычного вещества, а солнце раскалённый докрасна камень в небе. Епископ Джон Уилкинс в 1638 году так прокомментировал действия Афинин. Сии ревностные идолопоклонники сочли великим богохульством, что их бога сделали камнем, и это при том, что они были настолько слепы в своём поклонении идолам, что сами сделали камень своим богом. Перек, похоже, добился освобождения Аноксгора из тюрьмы, но было уже слишком поздно. Течения в Греции начали меняться, хотя двумя столетиями позже ионийская традиция была подхвачена в Александрийском Египте. Великих учёных от Фалеса до Демокрита и Анаксагора в книгах по истории и философии обычно называют досократиками, как будто их основная роль состояла в том, чтобы держать философскую оборону до подхода Сократа, Платона и Аристотеля, и, возможно, немного на них повлиять. На самом деле, ранние ионийцы представляли собой иную во многом противоположную традицию, гораздо более близкую к современной науке. То обстоятельство, что их влияние сохранилось только на протяжении двух-трёх веков, обернулось невосполнимыми потерями для людей, живших после иониского пробуждения, вплоть до итальянского Ренессанса. Вероятно, наиболее влиятельным человеком, чьё имя связывают с Амасом, был Пифагор, современник Поликрата, живший в VI веке до нашей эры. В VI столетии до нашей эры период поразительного интеллектуального и духовного подъёма на всей планете. Это было время не только Фалеса, Анаксимандра, Пифагора и других ионийцев, но также время египетского фараона Неху, отправившего экспедицию вокруг берегов Африки, Зрастра, Заратустры в Персии, Конфуция и Лао-цзы в Китае, еврейских пророков в Израиле, Египте и Вавилоне, Будды Гутамы в Индии. Трудно представить себе что все эти события происходили без всякой связи друг с другом. Согласно местной легенде, он некоторое время обитал в пещере горы Керкис на Самусе и был первым человеком в мировой истории, доказавшим, что Земля имеет сферическую форму. Возможно, он исходил из аналогии с Луной и Солнцем или заметил искривлённость земной тени на Луне во время лунного затмения. Илья обратил внимание, что у кораблей, покидающих Самос и скрывающихся за горизонтом, мачты исчезают из виду в последнюю очередь. Он сам или его ученики открыли теорему Пифагора, гласящую, что сумма квадратов коротких сторон прямоугольного треугольника равна квадрату длинной стороны. Пифагор не просто привёл ряд примеров, подтверждающих эту теорему. Он разработал метод математической дедукции для того, чтобы доказать это утверждение в общем виде. Современные традиции математических доказательств чрезвычайно важны для всей нашей науки, многим обязана Пифагору. Именно он впервые использовал слово космос для обозначения упорядоченной и гармонично организованной вселенной, мира, доступного человеческому пониманию. Многие ионийцы верили, что фундаментальную гармонию мира можно обнаружить путём наблюдения и эксперимента, методами, которые доминируют в современной науке. И тем не менее, Пифагор применял совершенно иной метод. Он учил, что законы природы можно вывести из одних только умозаключений. Он и его последователи не принадлежали к числу экспериментаторов. Они были математиками и последовательными мистиками. Впрочем, не обошлось без приятных исключений. Пифагорейское преклонение перед целочисленными отношениями в музыкальной гармонии Похоже, напрямую связано с наблюдениями или даже экспериментами по извлечению звуков из натянутых струн. Эмпедокл, по крайней мере, отчасти был пифагорейцем. Один из учеников Пифагора, Алкмеон, известен как первый, кто анатомировал человеческое тело. Он обнаружил различия между артериями и венами, первым открыл зрительный нерв и евстахиевы трубы, определил, что интеллект связан с мозгом. точка зрения, которую впоследствии отрицал Аристотель, помещавшей ум в сердце, и к которой вернулся Герофил Халкидонский. Он также заложил основы эмбриологии. Однако тяга алкмеона к нечистым вещам не разделялась большинством его собратьев-пифагорейцев. По отзыву, возможно, слишком жёсткому Бертрана Рассела, Пифагор основал религию, главные положения которой состояли в учении о переселении душ и греховность употребления в пищу бобов.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 безупречно повинуются простым математическим соотношениям. Какой разительный контраст составляло всё это с грязной, беспорядочной реальностью повседневного мира. Они верили, что благодаря своей математике заглядывают в идеальный мир, в царство богов, по отношению к которому знакомая нам реальность является лишь несовершенным отражением. В знаменитой притче Платона о пещере говорится о узниках, прикованных так, что они могут видеть только тени проходящих мимо людей и считают эти тени реальностью, не догадываясь о существовании сложного реального мира, который открылся бы им, если бы они могли обернуться. Пифагорейцы оказали большое влияние на Платона и впоследствии на христианство. Они не поощряли свободное столкновение противоребоствующих точек зрения. Наоборот, подобно всем религиозным ортодоксам, они были крайне консервативны, что мешало им исправлять собственные ошибки. Цицерон писал: Ведь при обсуждении следует, конечно, больше придавать значение силе доказательств, чем авторитету. Так что по большей части желающим научиться, авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорными только суждения того лица, которого они почитают. Я не одобряю того, что известно о пифагорейцах, которые когда что-то утверждают при обсуждении, и при этом у них спросишь, почему так, обычно отвечают: "Сам сказал". Сам это значит Пифагор. Столь велика оказалась сила предвзятого мнения, что авторитет стал действовать даже без доказательств. Пифагорейцев особенно занимали так называемые правильные многогранники симметричные трёхмерные тела, грани которых представляют собой одинаковые правильные многоугольники. Куб с шестью квадратными гранями является простейшим примером такого тела. Существует бесконечное множество правильных многоугольников, а вот правильных многогранников всего 5. По каким-то причинам знание о многограннике, называемом додекаэдром и имеющем 12 пятиугольных граней, представлялось им опасным. Он имел мистическую связь с космосом. Другие четыре многогранника неким образом составлялись с четырьмя элементами, из которых, как тогда считали, построен мир: с землёй, огнём, воздухом и водой. Пятый правильный многогранник должен был таким образом соответствовать некоему пятому элементу, который мог являть собой субстанцию небесных тел. Представление о пятой сущности лежит в основе употребляемого поныне слова квинтэссенция. Слово аквинтэссенция от латинского квинта эссенция пятая сущность. Иногда используется в современной космологии как синоним более широко закрепivшегося термина тёмная энергия. Им обозначают особое состояние материи, ответственное за ускоренное расширение Вселенной. Обычных людей следовало держать в неведении относительно дедекайдра. Приверженные целым числам пифагорейцы верили, что из них могут быть выведены все вещи, и уж, конечно, все другие числа. Кризис их доктрины наступил, когда они обнаружили, что квадратный корень из 2, отношение диагонали квадрата к его стороне, является иррациональным числом. И что квадратный корень из 2 невозможно представить отношением каких-либо двух целых чисел, сколь бы велики они ни были. Поронией судьбы, инструментом при помощи которого было сделано это открытие, оказалась как раз теорема Пифагора. Слово иррациональное первоначально означало лишь то, что число невозможно представить в виде отношения рацио. Однако для пифагорейцев оно наполнилось зловещим смыслом. намекая на то, что их взгляд на мир может оказаться лишённым всякого смысла. И отсюда происходит другое значение слова иррациональный. Вместо того, чтобы поделиться с другими важным математическим открытием, пифагорейцы стали скрывать свои знания о квадратном корне из двух и о додекаэдре. И остальной мир пребывал в неведении. Пифагорейц Гиппас опубликовал секрет сферы с 12 пятиугольниками, то есть додекаэдра. говорят, когда впоследствии он погиб при кораблекрушении, его собратья пифагорейцы посчитали это справедливым возмездием. Его книга не дошла до нас. Даже сегодня есть учёные, возражающие против популяризации науки. Священное знание должно храниться служителями культа, незапятнанное разумением толпы. Пифагорейцы считали сферу совершенной формой, все точки поверхности которой находятся на одинаковом расстоянии от центра. Окружность тоже была совершенной, а поэтому они настаивали на том, что планеты движутся по круговым путям с постоянными скоростями. По-видимому, им казалось неподобающим ускорение или замедление хода на разных участках орбиты. Некруговое движение тоже было признано чем-то порочным, неуместным для планет, свободных от влияния Земли, а значит, совершенных. Про и контр пифагорейской традиции наглядно иллюстрирует труд всей жизни Иоганна Кеплера. Глава 3. Представление пифагорейцев о совершенном и мистическом мире, не воспринимаемом чувствами, было с готовностью подхвачено ранними христианами и стало неотъемлемой частью знаний, полученных Кеплером в юности. С одной стороны, Кеплер был убеждён, что в природе существует математическая гармония. Он писал, что природа отмечена печатью красоты и гармонических пропорций, что движение планет должно определяться простыми численными соотношениями. С другой стороны, опять же, вслед за пифагорейцами, он долгое время считал приемлемым только равномерное круговое движение. Снова и снова он обнаруживал, что движение планет не поддаются такому объяснению и опять возвращался к нему. Однако, в отличие от пифагорейцев, он доверял наблюдениям и экспериментам, выполняемым в реальном мире. В конце концов, подробнейшие наблюдения видимых движений планет вынудили его отбросить идею о круговых орбитах и признать, что планеты движутся по эллипсам. Притягательность пифагорейской доктрины одновременно и вдохновила Кеплера на поиски гармонии планетных движений, и задержала его работу более чем на 10 лет. Презрение к практике Охватил античный мир. Платон убеждал астрономов думать о небесах, но не тратить время на их наблюдение. Аристотель держался такого мнения: те люди по своей природе рабы. Для них лучший удел быть в подчинении. Раб ведь живёт в постоянном общении со своим господином. Ремесленник стоит гораздо дальше, а потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба настолько, Насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского? Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства. Плутарх писал: "Если работа восхищает вас своим изяществом, из этого ещё не следует, что тот, кто её исполнил, заслуживает уважения и почёта". Эту фразу приписывают Плутарху американские историки технологий Смит и Крансберг в коллективной монографии Materials and Man's Needs. 1975 год. Ссылаясь на главу Сравнительных жизнеописаний, посвящённую римскому полководцу Марцеллу. В ней, однако, таких слов нет. Но есть другой фрагмент, не менее ярко иллюстрирующий мысль Сагана. Искусству построения механических орудий положили начало Евдокс и, и Архит. Платон негодовал упрекая их в том, что они губят достоинство геометрии, которая от бестелесного и ума постигаемого опускается до чувственного. ивной все пригается с цехами, требующими для своего изготовления длительного и тяжёлого труда ремесленника. А вот мнение Ксенофонта. Занятие так называемыми ремёслами зазорно и естественно пользуется очень дурной славой в городах. Вследствие такого отношения блестящий и многообещающий иониский экспериментальный метод был практически полностью забыт на два тысячелетия. Без эксперимента невозможно сделать выбор между соперничающими гипотезами. Невозможно развивать науку. Пифагорейский порок антиэмпиризма дожил до наших дней. Но почему? Откуда берётся эта неприязнь к опыту?